Глава вторая. Уэст не мог оторвать глаз от леди Клэр. Казалось, стоит до нее дотронуться и обожжешь пальцы. Эти пылающие волосы, словно языки пламени из-под простенькой серой дорожной шляпки, никогда он не видел ничего подобного. Алые, словно перья райских птиц, с багряными отблесками в переплетении заколотых кудрей. Кожа, Безупречная слоновая кость, если не считать веснушек, рассыпанных вокруг носа, словно пряности на роскошном десерте. Ухоженная, прекрасно одетая, явно воспитанная и образованная. Но не это главное. У нее вид дамы, с которой обращались с огромной любовью, холили и берегли. Но вот эта печаль в глазах. Как видно, она уже знает, что есть на свете беды, от которых человеку не защититься. Боже, что за глаза, светло-серые и словно испещренные лучиками крохотных звезд. Когда она улыбнулась, Уэст ощутил, как что-то туго сжимается в груди. Но стоило ему представиться, обворожительная улыбка померкла, как будто от чудного сна леди Клэр пробудилась куда менее приятной реальности. Повернувшись к сыну, она нежно пригладила вихор на его темноволосой макушке. Джастин, идем, нам пора. А я хотел поиграть с мистером Рейвенелом в шарики, запротестовал мальчуган. Не сейчас же, когда съезжаются гости, возразила Феба, у этого джентльмена наверняка много дел. А нам еще нужно найти свои комнаты, устроиться. Джастин нахмурился. Меня что, поселят в детскую? С младенцами? Милый, тебе четыре года. Уже почти пять. Губы леди Клэр дрогнули в улыбке. «С каким интересом, с каким сочувствием склонилась она к своему сынишке? «И если хочешь, можем жить в одной комнате». Но это предложение мальчугана и вовсе возмутило. «Что, спать тоже?» — заявил он с негодованием. «Ведь могут подумать, что мы муж и жена». Уэст уставился на пятно на полу, пытаясь не рассмеяться. Наконец, справившись с собой, он глубоко вздохнул и отважился взглянуть на Леди Клэр. К его удивлению, она отнеслась к словам сына вполне серьезно, без смущения, и признала: Об этом я не подумала. Что ж, тогда боюсь, остается только детская. Пойдем поищем няню и Стивена. Мальчик со вздохом взял ее за руку и объяснил Уэсту: Стивен это мой младший брат. Он еще не умеет говорить и от него. «Пахнет протухшим черепашьим супом». «Ну, не всегда», — возразила Лети Клэр. Джастин только покачал головой, явно полагая, что тут и обсуждать нечего. Уэстона поразило, насколько легко эти двое понимают друг друга. Ему невольно вспомнились неловкие, натянутые разговоры с собственной матерью. Она всегда обращалась с ними так, словно это чьи-то чужие дети, которых ей навязали за невесть какие грехи. «Знаешь», — обратился он к Джастину, — «бывают запахи и похуже, чем от твоего маленького братишки. Если погостишь у нас подольше, я тебе покажу самую вонючую вещь в нашем поместье». «А что это?» — просиял Джастин. «Подожди, узнаешь», — улыбнулся в ответ Уэстон. «Вы очень добры, мистер Рейвенл, торопливо заговорила леди Клэр. «Но мы вовсе не связываем вас с обещанием. Уверена, вам есть чем заняться и без нас». Скорее удивленный, чем обиженный этим отказом, Уэстон протянул. «Как пожелаете, миледи?» С явным облегчением леди Клэр присела в изящном реверансе и унеслась вместе с сыном так, словно от чего-то спасалась. Уэстон в недоумении смотрел ей вслед. Не в первый раз добропорядочная дама давала ему отворот поворот, но впервые это его задело. Должно быть, леди Клэр известна его репутация. Скандалов, дебоши и пьяных выходок у него в прошлом было столько, что большинству 30-летних мужчин не снилось. Едва ли можно винить леди Клэр за то, что она стремится держать впечатлительного ребенка от него подальше. Видит Бог! Меньше всего на свете он хочет вводить в соблазн малых сих. Подавив вздох, Уэст сказал себе, что лучше всего смириться, держать рот на замке и следующие несколько дней просто избегать шолонов, хотя это не так уж просто, ведь их в доме полным-полно. После отъезда новобрачных семья жениха останется здесь еще на 3-4 дня. Герцог и герцогиня решили воспользоваться случаем, чтобы повидаться со своими гемпширскими друзьями и знакомыми. Грядут обеды, ужины, поездки, вечеринки, пикники и долгие-долгие вечерние посиделки в гостиной. Неудивительно, что для праздника выбрали начало лета. Что ж, в поместье сейчас есть чем заняться, и работа даёт Уэстону прекрасный предлог побольше времени проводить вдали от дома как можно дальше от леди Клэр. «Что это ты стоишь с таким ошарашенным видом?» — послышался рядом энергичный женский голос. Вырванный из своих мыслей, Уэст обернулся и обнаружил рядом свою хорошенькую темноволосую кузину Пандору Рейвенал. Девушка неординарная, порывистая, с быстрым умом, она излучала энергию, с которой, казалось, едва могла совладать. Никто и подумать не мог, что из трех сестер Рейвенл именно она выберет в мужья самого завидного холостяка Англии. К чести Габриэля, Лорда Сент-Винсента, он сумел ее оценить. Да что там, судя по всему, он был без памяти влюблен в Пандору. Тебе что-то нужно? поинтересовался Уэст. Да, хочу познакомить тебя со своим женихом, а ты мне потом скажешь, что о нем думаешь, милая моя! Сент-Винсент — наследник герцогского титула. В его распоряжении огромное состояние. По-моему, о лучшем женихе и мечтать нельзя. «Я видела, ты только что говорил с его сестрой, леди Клэр. Она вдова. Может, присмотришься к ней, пока кто-нибудь не увёл её у тебя из-под носа?» Уэст лишь безрадостно усмехнулся. Пусть он носит славное имя, но ни земель, ни собственного состояния у него нет. Хуже того, никуда не деться от теней его прошлого. Здесь, в Гэмпшире, среди тех, кому наплевать на лондонские сплетни, он смог начать новую жизнь. Но для шолонов он по-прежнему пропащий, никуда не годный. А леди Клэр — лакомый кусочек. Молодая, богатая, красивая вдова — мать-наследника титула Виконта и огромного поместья. Ни один английский холостяк не пропустит такую добычу. «Не думаю, что это хорошая идея. Так можно и под венец угодить. Но ты ведь говорил, что хотел бы жить в доме, где много детей». «Да, только не моих. Мой брат и его жена исправно снабжают мир новыми Рейвенлами, так что я умываю руки». И все же мне кажется, тебе стоит хотя бы познакомиться с Фебой. Как как ее зовут? переспросил Уэст, стараясь не показывать интереса. Феба, в честь веселой певчей птички, обитающей в Новом Свете. Сноска. Феба и женское имя и название птицы Чибиса. Женщина, с которой я только что познакомился, заметил Уэст, не похожа на веселую птичку. Лорд Сент-Винсент говорил, что по натуре Феба нежна и весела, даже любит покакетничать. Просто сейчас она глубоко переживает потерю мужа. Несколько мгновений Уэст героически делал вид что этот разговор его не занимает. Но, наконец, не в силах бороться с собой, спросил: А от чего он умер? От какой-то изнурительной болезни. Доктора так и не смогли поставить точный диагноз. Пандора умолкла увидев, что в холл входят новые гости. Затем потянула Оэста в нишу под парадной лестницей и продолжила в полголоса. Лорд Клэр болел с самого рождения. Страдал нестерпимыми болями в желудке, постоянной слабостью, головными болями, сердцебиением, не переносил большинство видов пищи. У него были постоянные нелады с пищеварением. Врачи испробовали все методы, но ничего не помогало. «Зачем же дочь герцога вышла замуж за такого инвалида?» — в недоумении спросил Уэст. «По любви?» Лорд Клэр и Феба с детства любили друг друга. Поначалу он не хотел жениться, опасаясь, что станет для нее бременем. Но она убедила его, что надо жить, пока живется. «Очень романтично, правда?» «Не ерунда какая-то», — заметил Уэст. «Ты уверена, что ей не пришлось выходить замуж в торопях?» Пандора с недоумением взглянула на него. Ты хочешь сказать? Она задумалась, подбирая пристойное выражение: Хочешь сказать, они могли не дождаться брачных клятв? Хочу сказать, поправил Уэст, что у ее старшего сына мог быть другой отец, почему-то не пожелавший на ней жениться. Пандора нахмурилась. «Ты в самом деле настолько циничен?» Не, широко улыбнулся Уэст, — «я гораздо хуже. Сама знаешь». Андора замахнулась, притворившись, что намерена дать ему заслуженную оплеуху. Но он перехватил ее руку, поцеловал тыльную сторону ладони и отпустил. В холле толпилось уже столько гостей, что Уэст начал сомневаться, смогут ли они всех разместить. В особняке имелось более сотни спален, не считая комнат для слуг. Но дом несколько десятилетий простоял заброшенным, и теперь значительная часть комнат были закрыты или на ремонте. «Кто все эти люди?» — спросил он. «Они как будто размножаются делением. Мне казалось, мы ограничили список гостей родственниками и близкими друзьями». «У Шолонов много близких друзей», — пояснила Пандора. «Прости, я знаю». «Ты не любишь толпу». Это замечание удивило Уэстона. Он хотел было ответить, что ничего не имеет против многолюдности, но вдруг сообразил, что Пандора знает его только таким, как сейчас. В прежней жизни он обожал шумное и малознакомое общество. Целыми днями ходил в поисках развлечений с одного бала или приема на другой. Ему нравились сплетни и флирт, и шум голосов, и реки вина — все, что помогало не думать о себе. Но с тех пор, как он переехал в Эверсби, с той жизнью покончено. Увидев, как в холл входит новая группа людей, Пандора даже подпрыгнула на каблуках. «Смотри, это же шолоны!» И смесь благоговения и беспокойства окрасила ее голос, когда она добавила Мои будущие родственники. Себастьян Герцог Кингстон излучал спокойную уверенность человека, рожденного повелевать. В отличие от большинства британских пэров, людей безнадежно ординарных, Кингстон привлек к себе внимание с первого взгляда. Высокий, подтянутый, с ног шибательно красивый, он выглядел в половину моложе своего возраста. Известный острым и ядовитым умом, он управлял огромной и запутанной финансовой империей, включавшей в себя, помимо прочего, ингорный клуб для джентльменов. Быть может, в частных разговорах другие аристократы и выражали порицание такому вульгарному занятию. Но никто не осмеливался критиковать Кингстона открыто. Слишком многие были у него в долгу. Слишком много губительных тайн он знал. Несколькими словами или парой росчерков пера Кингстон мог повергнуть в нищету почти любого гордого отпрыска древнего рода. Неожиданная и трогательная черта. Похоже, герцог глубоко и страстно любил собственную жену. Он то и дело, как бы невзначай, то приобнимал ее за талию, жест скромный, ненавязчивый, но говорящий о многом, то касался волос. И трудно его винить за это. Герцогиня Евангелина была чудо, как хороша. Роскошная чувственная фигура, волосы цвета абрикоса, нежное лицо с легкой россыпью веснушек и лучистые голубые глаза. Теплая, манящая, она казалась воплощением золотой осени. — Что скажешь о лорде Сент-Винсенте? — нетерпеливо спросила Пандора. Уэст перевел взгляд на молодого человека. Точную копию своего отца С волосами, сиявшими на солнце Точно новенькие золотые монеты Настоящий прекрасный принц Помесь Адониса и героев волшебных сказок Я думал, он повыше С намеренной небрежностью заметил Уэст Он ничуть не ниже тебя, оскорбилась Пандора Я свою шляпу съем Если в нем хоть на палец больше Четырех футов семи дюймов Ойс неодобрительно прищелкнул языком и все еще ходит в коротких штанишках. Невольно рассмеявшись, Пандора возмущенно ткнула его в бок. Это же его младший брат Ива, ему всего одиннадцать, а мой жених с ним рядом. А, -а, -а. что ж, кажется, понимаю, почему ты хочешь выйти за него замуж. Пандора скрестила руки на груди и испустила долгий вздох. Верно. А вот почему он решил на мне жениться? Уэст взял ее за плечи, развернул лицом к себе и спросил внимательно и с неподдельной заботой, вглядываясь ей в лицо: А почему бы, собственно, нет? Ну, я не из тех девушек, на которых женятся такие, как он. Но ему нужна ты, иначе его бы здесь не было. Так о чем переживать? Пандора неуверенно пожала плечами и призналась. «Мне кажется, я его не заслуживаю». «Вот и замечательно». «Что же в этом замечательного?» «Нет ничего лучше, чем получить то, чего не заслужил. Просто скажи себе «Ура! Как же мне повезло!» Отхватила не просто самый большой кусок торта, еще и с засахаренным цветочком сверху, и все вокруг на меня смотрят и облизываются». На несколько секунд Пандора задумалась, а затем по ее лицу медленно расплылась улыбка. «Ура! Как же мне повезло!» — повторила она полушепотом в виде эксперимента. Взглянув поверх ее головы, Уэст увидел, что к ним приближается новый гость. Его он никак не ожидал здесь увидеть, Из губ его сорвался раздраженный вздох. Боюсь, Пандора, прежде чем начать праздник, мне придется кое-кого убить. Не волнуйся, я быстро справлюсь и вернемся к делам.